Я не знал. Моим спутникам тоже, видимо, чесать языком не хотелось. Так, в молчании, мы и кружили по мокрым улицам. Миновали, как ни странно, полицейскую управу и остановились у здания федеральной полиции. Вот так вот. У меня ёкнуло сердце. Да, я был прав, считая, что местные копы меня не вычислят и не поймают. Но кто же мог подумать, что в дело вступят федералы? Теперь-то задним умом я осознал ошибку. Слон появился после долгих лет молчания. Почему? И что означает эта шахматная белиберда? Пусть займутся криптологи. Ого, вот это нахальство! Кто-то сообщает время и место очередного преступления. Что же, пусть этим займется федеральная полиция. Установить для наблюдения за сейфом современную технику –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 Это он, сэр. Вот и хорошо. Пристегните его к стулу и можете идти. Хозяин кабинета горой возвышался над письменным столом. Он был просто огромен, учитывая еще и его толщину. Складки подбородка, а точнее сказать подбородков, свисали ему на грудь.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 Медленно и чуть нараспев, произнес начальник. «Решительно не понимаю, что вы имеете в виду. Произошла какая-то ошибка», — немедленно откликнулся я, но чтобы всерьез настаивать на собственной невинности, не худо было бы, чтобы не дрожали голосы руки. «Понимаешь, нынче вечерком ты умыкнул денежки несчастных глухих меломанов, но это бы ладно, юноша, ты поступил куда хуже»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 Крайне сожалею, если ненароком задел вас тем, что использовал ваше имя. Разумеется, деньги я отдам, но подумайте, как еще я мог бы вас отыскать. Вот мне и пришлось сделать все, чтобы вы отыскали меня, и вы отыскали. Думаю, хотя бы из любопытства, если не из благородства, вы не отправите меня в полицию, не повидавшись со мной с глазу на глаз.